Но гонец попался в руки вейцев замысел Лу Сюня был раскрыт, и Лу Сюнь предпочел отступить. Это известие окончательно сразило Джугелянам. Он зашатался и в беспамятстве рухнул на землю, а придя в себя, проговорил. «Сердце мое разбито. Возобновилась застарелая болезнь. Недолго я протянул». Ночью Джуоголяна под руки вывели из шатра. Он пожелал взглянуть на небо. Жизнь моя вот-вот оборвется, печально сказал он, когда его опять ввели в шатер. Зачем вы так говорите? — вскричал Дзянвей. Я увидел, что в созвездии Саньтай звезда гостя горит гораздо ярче, чем звезда хозяина. — отвечал Джугалян. «Вторая звезда едва-едва мерцает. Это предвещает мне скорую смерть». «Не помолиться ли вам об отвращении зла?» — взволнованно произнес дзянвей «Помолиться я могу, но все равно воля неба исполнится», — ответил Джугалян. «Пусть сорок девять воинов оденутся в черные одежды, и с черными флагами встанут вокруг шатра, а я в шатре совершу моление Северному ковшу. По традиционным китайским верованиям дух Северного ковша, то есть созвездие Большой Медведицы, ведает судьбой и смертью людей.